Глава 38. Бетти. Вы осознаете то, что я сейчас сказала о новых свидетельских показаниях, Бетти? спрашивает адвокат. Она сидит напротив меня в комнате для свиданий, между нами стол, похожий на офисный. На окнах решетки, на стене плакат. Обмен предметами любого типа без официального разрешения является уголовным преступлением. Я поворачиваюсь к адвокату. Пытаюсь слушать, но в голове у меня ужасная путаница. «Бетти», — снова произносит адвокат. Я спросила, понимаете ли вы то, что я вам сказала? Я стараюсь сосредоточиться. Поппи и мой сын сидят рядом в углу помещения на металлических стульях. Между ними ощутимая холодность. Мне больно, когда их руки обнимают меня. Я хочу, чтобы они тоже обнялись. Не совсем. Бормочу я. Японский турист на платформе станции метро Ватерлоо снимал фильм о своем отпуске, поясняет сын в своей обычной размеренной манере. Он всегда так говорил, даже когда был маленьким мальчиком. И он заснял на камеру ссору между тобой и тем человеком. Стёрт не может произнести имя Мэтью. Неудивительно. Джоку тоже было трудно произнести имя Гэри. Адвокат берет дело в свои руки. Мистер Такана не знал, что кого-то обвинили в убийстве. Оказалось, его зять смотрел это видео спустя какое-то время после возвращения тестя в Японию, но все понял только когда прочитал о судебном процессе в интернете после вердикта. Затем он связался с британской полицией. Фильм явно доказывает, что вы отошли от Мэтью Гордона, который продолжал держать пакет под мышкой. Потом он споткнулся, и упал на рельсы. Она делает паузу. Из видео совершенно ясно, что вы его не сталкивали. Мэтью Гордон сам виноват в своей смерти.